Поэтому настоящий физик, говорит Моффер, всегда должен сохранять объективность. Тайна филадельфийского эксперимента остается пока не раскрытой, причем окончательный ответ может храниться в недрах архивов морского ведомства Соединенных Штатов Америки. Возможно, все это просто сказкам и подобного эксперимента просто не существовало, на чем так упорно настаивают официальные инстанции. Если однако принять в расчет то множество материалов, которые удалось собрать в разное время исследователям, если филадельфийский эксперимент не проводился в том виде, как он представляется, то что же тогда произошло на самом деле в далеком октябре 1943 года в секретной зоне морской верфи Филадельфия? Впервые в истории человечества Рассказывает корреспондент газеты «Советская молодежь» Павел Мухартов Более 40 человек энтузиастов изучения проблем НЛО Среди которых были ученые, врачи, психологи, экстрасенсы Профессиональные фотографы, учителя и журналисты Люди, не только увлеченные, но и скептики, посетили так называемую аномальную зону недалеко от глухого села М, расположенного на границе Пермской и Свердловской областей. Впервые в истории человечества состоялась встреча землян с инопланетянами. Впервые массовое общение с внеземными цивилизациями. Когда мы опубликовали анонс в нашей газете, он звучал категорично и сенсационно, и многие были возмущены. Сразу инопланетяне. Может, земными факторами объяснить можно? Может быть, и можно. Да только, опять же, теми, о которых пока лишь фантасты говорят. Кстати, земные версии выдвигались и участниками нашей экспедиции, и я упомяну о них. Представьте себе ситуацию. Десяток человек выходят на телепатический контакт с внеземной цивилизацией. Заранее продумываются вопросы, которые задаст каждый из десяти, и запишет ответы на листке бумаги. Связь между экспериментаторами исключена. Каждый работает, так сказать, один на один — И вот все собираются вместе, сверяют записи, и полученные ответы совпадают не только по смыслу, но и порой даже слово в слово. В общем, это по-другому и не назовешь, как только фантастикой. Но все происходило на моих глазах и со мной. Это же подтверждали еще 40 человек. Почему подтверждали? Дело в том, что одним из отличительных свойств зоны является способность стирать записанное в памяти человека или полностью, или переводить информацию из сознания в подсознание. Поясню. В экспедиции практически никто не сомневался в действительности многих фактов, зафиксированных нами. Но прошло буквально две недели, и оставшихся на прежних позициях оказалось вдвое меньше. Они и отстаивали их перед пребывающими в зону новыми проверочными группами, десятками стекающимися на сенсацию. Прошла еще пара недель, и из оставшейся половины вновь процентов 50 стали отрицать происходившие с нами и так далее. Теперь... Месяцы спустя лишь двое или трое человек еще помнят события невероятной недели, проведенной в зоне. Остальные либо соглашаются, не со всеми описанными мной чудесами, либо отрицают их полностью. Возможно, настанет момент, когда и я все напрочь буду отрицать. Правда, мне есть чем освежать память, мои беспристрастные блокноты. Порой открываешь их, читаешь и удивляешься. А ведь многие факты уже забыл. И не верится, что они имели место, хотя записям, сделанным по ходу событий, доверять можно. Приведу только один момент, связанный с нашими экспедиционными скептиками. На рассвете первых суток, проведенных в зоне, несколько человек увидели метрах в 50 от себя Четырехметровое черное гуманоидное существо, которое пересекло поляну и скрылось в лесу. Наблюдавшие это бурно и искренне делились впечатлениями, описывали ощущения. Осмотрели место его происхождения, нашли огромные длиной до метра следы на мятой траве. Они напоминали гитарный барабан, ширина шага достигала двух метров. Но прошло часа три, и эти люди стали сомневаться в видении, списывая его насчет лося, мятую траву объясняли нашей же дневной деятельностью, может кто-то сидел здесь, а чуть позже они вовсе начали отрекаться от увиденного, это не единственный случай. Вот постоянный скептик экспедиции, который в первые часы пребывания в зоне освоил лозоискательство с помощью биорамок, все время сетовал на свое невезение. Все видят разные чудеса, он нет. Становится действительно тяжело, рождается гнетущее какое-то двойственное чувство, ведь появляется невольное ощущение или своей неполноценности, или сумасшествия окружающих. А осознать такое приятного мало. И вот однажды он первый заметил фосфорисцирующий силуэт губаноида ростом метров полтора. Тот шел по полю, затем остановился и стал наблюдать за нами. Скептик, невероятно обрадованный, сообщил своим трем спутникам. Среди них был и я о силуэте. Мы полюбовались фосфорисцирующим. Это не было похоже на лесной болотный огонь. Пока он не скрылся у леса. Скептик радовался, теперь он такой же, как всем, но прошло 3-4 часа, и человек этот, в искренность которого не поверить было нельзя, стал напрочь отрицать увиденное, словно кто-то стер ему память. Может, я и видел, но не гуманоида, свечение не могло просто показаться. Вот такие шутки свойственны этим местам. Конечно, может быть, всем нам, участникам экспедиции, просто... Не хватало знаний, вот мы и удивлялись ежечасно увиденному, хотя ученый Дока смог бы тут же раскусить эти фокусы. Что ж, тогда вот она первая посылка для официальной науки граждане, серьезные мужи, вооружайтесь приборами, поезжайте и наблюдайте, делайте выводы, но объясните, не прячьтесь». Но пока этого не случилось, мы, непрофессионалы, будем смотреть на происходящее со своей колокольни. Сегодня еще часто можно услышать голоса обвинений в адрес журналистов, занимающихся проблемами НЛО, парапсихологии. Мол, все это вымысел, тактический ход, дабы отвлечь народ от проблем насущных. К тому же в тяжелые для страны времена всегда появлялись шарлатаны, Но в то же время в самых высокоразвитых странах, ФРГ, Швейцарии и Соединенных Штатах Америки, каждый день фиксировались и фиксируются НЛО, созданы сотни комиссий по изучению этих феноменов, издаются целые журналы, посвященные проблемам УФО. Правда, и за рубежом ученые мир нередко оказывается перед неразрешимыми вопросами. Например, Шарлатан ли Эдуард Майер и Эдуард Майер живет на пособие, назначенное ему после автомобильной катастрофы, в которой он потерял руку. На эти деньги содержат жену и детей. Высшего, по нашим понятиям, образования Майер не имеет. Жители швейцарской деревни Хинвилл, где он живет, считают его немного того. В прошлом Эдуард отбывал наказание за воровство, увлекался буддизмом. Майер утверждает, что с пятилетнего возраста постоянно находится в телепатических контактах с неземной цивилизацией, удаленной от Земли на расстояние в 500 световых лет. И каждый контакт, по его словам, происходит как выстрел, будто холодный ветер неожиданно обдувает вам лоб. Послания всегда направлены в одну точку нашей планеты, на лесную поляну, куда, опять же, по словам Майера, приземлились НЛО. Кстати, после очередного приземления здесь побывали ученые, констатировав, что абсолютно круглые, огромные, в диаметре следы на мятой траве невозможно воспроизвести никак иначе, а лишь опустив невероятно тяжелые тела нужной формы.